Глава 25. Джокер. Артур Селезнев одиноко сидел в своей квартире и, склонившись над полупустым стаканом вина, вылавливал из него хлебную крошку. Супруга с детьми ушла к матери, и следователь решил расслабиться. Настроение было паршивое. После отстранения от дела об убийстве Ладанина и Ленкевича Артур крыл всех подряд трехэтажным матом и обиженно усмехался. Но «Ну и козлы!» – скрижетал зубами. «Как ловко они отодвинули меня в сторону!» Но ну и хрен с ними!» Селезнев со злостью опрокинул остатки вина в рот, достал новую бутылку и, откупорив ее, налил себе полный стакан. Потом он закурил и посмотрел за окно. Там уже вечерело. «Ну что, Артур Александрович?» Подняв стакан, гордо произнес Селезнев. «За старую гвардию, которую нельзя потопить, а только уничтожить». Он глубоко вздохнул, собираясь отправить вино по назначению, но неожиданно зазвонил телефон. Артур замер и прислушался. Телефон настойчиво трезвонил. «Это кому ж я так понадобился?» Артур недовольно поднялся и, пошатываясь, подошел к аппарату. «Шелленберг на проводе!» «Здравствуйте!» Услышал он спокойный мужской голос. «Привет!» «Будьте любезны, пригласите к телефону Артура Александровича», попросил звонивший. «А кто его спрашивает?» «Холмогоров». Селезнев не сразу понял и удивленно переспросил. «То кто?» «Алексей Холмогоров», повторил советник патриарха. Хмель у Артура как рукой сняла. «Да, Алексей Андреевич!» – зычным голосом отозвался следователь. «Я слушаю вас!» Холмогоров, выдержав небольшую паузу, по-видимому решая, стоит ли продолжать разговор, уверенно произнес. «У меня к вам есть разговор!» Артур кашлянул. «Всегда к вашим услугам!» «Тогда давайте где-нибудь встретимся!» «Когда?» «Чем быстрее, тем лучше!» «Тогда приходите ко мне!» предложил старший оперуполномоченный по особо важным делам. «А это удобно?» «Конечно!» – заверил Селезнев. «Хорошо. Запишите адрес», – произнес Артур, и, выждав, пока Алексей Холмогоров достанет ручку и бумагу, сообщил свое местонахождение. «Сто переспросил Алексей. «Да. Буду через 10-15 минут». «Великолепно! Жду!» Артур положил трубку и задумчиво поплелся на кухню. Звонок был настолько неожиданным, что Артур озадаченно почесал затылок и, посмотрев на стакан вина, тихо присвистнул. «Точно говорят, что не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Перелив вино из стакана обратно в бутылку, Артур быстро направился в ванную принять холодный душ. Селезнев и Холмогоров целый час, сидя на кухне, говорили о Ладанине и отце Никифоре. А вопросов не только не становилось меньше, но и возникали все новые и новые. Артур уже второй раз заваривал чайник, и мужчины почти опустошили его. «Я почти уверен, – сказал Селезнев, – что авторитет Орда имеет непосредственное отношение к обоим преступлениям. Думаю, что и комитетчики причастны к этой истории». Но какова их роль, в этом я еще до конца не разобрался. Холмогоров пожал плечами. Роли могут быть разными, но цели и задачи весьма схожими. Артур задумчиво оттопырил нижнюю губу. Вполне возможно, но тогда они очень рискуют. Значит, есть из-за чего рисковать. Селезнев, понимающе закивал головой. Любить так королеву... А красть так миллион. Или миллионы. Да, значит, нужен прицельный огонь в обоих направлениях. Нам позарез нужна карта, ради которой они готовы друг другу горло перерезать. А я-то думаю, чего это они меня так резко от дела отстранили? Но ничего. Вдвоем мы горы свернем. и так будем действовать по намеченной схеме. холмогоров промолчал. Селезнев весело потер ладони, но вдруг пристально посмотрел на гостя. А как это вы, Алексей Андреевич? Прищурив один глаз, хитро спросил опер гостя. В дорог решились мне позвонить, ведь это большой риск с вашей стороны. Холмогоров улыбнулся. Нет, я знаю, что вы неплохой человек. Правда, извин предпочитаете вермут. Артур от неожиданного признания гостя раскрыл рот. «А откуда такие подробности?» «Работа такая!» Взгляд Селезнева упал на начатую бутылку вермута, стоявшую возле холодильника, и громко расхохотался. «Точно! Я и забыл, что ведь вы пророк!» Советник Патриарха улыбнулся, а Селезнев, посмеявшись над своей глупостью, вдруг стал серьезным. «Ну что ж, «Давайте все подытожим и выработаем общую концепцию наших действий». Тут снова зазвонил телефон. Селезнев пригласил к телефону гостя, и Алексей подошел к аппарату. «Привет, Алексей!» – поздоровался старина. «Что случилось, Владимир?» Старина слегка откашлялся и сообщил Холмогорову весьма интересную новость. «Алексей, помнишь, что я и девушка на вокзале спутали тебя с Юркой Чеботаревым?» Алексей усмехнулся. но «Ну, было дело». «Так вот, отравили нашего двойника». Холмогоров нахмурился. «То есть...» «Кстати, он возвращался из Москвы тем же поездом, на котором ты приехал в Минск». Селезнев внимательно наблюдал за гостем и понял, что что-то случилось. «Вот я и подумал», — сказал Владимир, «что тебе пригодится дополнительная информация для размышления». «Спасибо, Владимир! Информации впрямь заслуживает внимания!» «Тогда бывай!» – произнес писатель. «Если понадоблюсь, звони!» «Хорошо!» Москвич положил трубку на аппарат. «Что там случилось?» – поинтересовался Артур. Холмогоров в нескольких словах рассказал Старлею о случае в поезде «Москва-Минск». «Да, видно, просчитались мы где-то!» Алексей потер виски кончиками длинных пальцев. «А может быть, это и есть самый главный джокер в нашей игре без правил?» – произнес он. Селезнев неуверенно пожал плечами. «Может быть, может быть. Голова сидит в Москве, а ноги в Минске топчутся», – предположил следователь. «Если это не случайность, то тебе, приятель, сильно повезло».